Премьера в Риме. Прежде чем вернуться в Берлин, мне пришлось отправиться в Рим. предстоял показ фильма «Олимпия» в присутствии Дучи. Вал Суперсинема зале для проведения торжественных премьер меня ждал неприятный сюрприз. Немецкий посол фон Маккензен шепнул на ухо, что Муссолини прибыть не сможет. Его внезапно попросили приехать в Мюнхен. От этой новости повеяло тревогой. Когда я была в Доломитовых Альпах, бельгийскому королю Леопольду тоже пришлось внезапно уехать, хотя он и договорился со Штеггером и со мной о том, что пройдет с нами несколько маршрутов для скалолазов. Монарх объяснил, что вынужден так поступить в силу политического положения, сложившегося из-за судетского кризиса, а также сообщил о частичной мобилизации в Англии и Франции после угрожающей речи гитлера на партийном съезде. Тогда мне показалось, что это всего лишь слухи. Но теперь я боялась, что неожиданный отъезд Муссолини в Мюнхен мог быть как-то связан с этими событиями. Все это меня крайне обеспокоило. Римская премьера Олимпии не принесла никакой радости, хотя и прошла блестяще. Я получила множество приглашений, и с огромным удовольствием осталась бы на несколько дней в Риме, одном из моих любимых городов, в котором могла бы жить... Но пришлось отказаться от всех визитов, а на следующее утро улететь через Мюнхен в Берлин».